Глава 3. Добравшись до Хьюстона, я купил себе в магазине светлый костюм, кремовую рубашку, галстук в коричневую полоску и светлую шляпу. Мой костюм дополняли большие чёрные очки. В одном из банков я взял сейф и оставил в нём пакет со списками организаций, а затем, бросив машину, вылетел ближайшим рейсом в Мехико. Мехико меня встретил своим привычным шумом. Последний раз я был здесь 3 года назад, но казалось, что это было только вчера. Первым делом я взял такси и поехал в деловую часть города. Там я оставил в банке всё своё богатство, оплатив сейф на 3 года вперёд. Потом я поехал в уже знакомую мне гостиницу Эльдорадо, где снял номер. Я решил переждать здесь пару дней. чтобы затем принять решение. К вечеру я еле добрался в свой номер, накачавшись не привычки обжигающей текилы. Утром, проснувшись с головной болью, я твёрдо дал себе обещание больше не напиваться, пока не кончится всё это дело, а поэтому ограничился только холодным душем и чашкой крепкого кофе. Какое-то смутное чувство тревоги вновь вернулось ко мне. Я решил не возвращаться в гостиницу, а поэтому, уходя, предупредил портье, что вернусь только завтра утром. Я бесцельно шатался по городу, обдумывая свои дальнейшие действия. Зайдя в маленькое бестро, заказал холодного вина и взял галеты. В отделе происшествий я впился глазами в заметку, в которой сообщалось, что бывший полковник Альберто Родригес... Был убит в Сан-Антонио выстрелом в затылок из пистолета системы «Магнум», а в ту же ночь был устроен взрыв с нападением на охранника на его же вилле. Однако обо мне не было сказано ни слова. Все относили за счет мести соперничающих группировок. У меня появилось желание немедленно убраться куда-нибудь, причем как можно дальше». Потягивая холодное вино, я составлял план своего бегства. После того, как я опорожнил кувшинчик вина, я почувствовал голод, а поэтому хорошо пообедал. Закурив, я решил сегодня же перебраться в Европу, а возможно даже и в Австралию. Купить там себе раньше и постараться спокойно провести остаток дней. Не знаю почему, но у меня появилось желание вернуться в гостиницу. и проверить, не оставил ли я там следов. Когда я проходил холл гостиницы, то услышал голос портье: "Сеньор Грацис, сеньор Грацис". Я сначала прошёл мимо, но потом вспомнил, что именно под этим именем я остановился в гостинице. "Простите, я задумался", сказал я портье. "Слушаю вас. Вас спрашивали друзья, сеньор", сказал, улыбаясь портье. которому я при вселении дал 5 долларов. "Какие, друзья, удивился я, чувствуя, как ледяной холод сковывает все мои конечности, которому вы оставили свой адрес, и он подробно описал мне Мегоеля и Фреда. И что вы им ответили?" спросил ян, чувствуя, что могу потерять над собой контроль. "Что вы выехали отсюда и вернётесь только завтра утром". Благодарю сказал я и протянул ему ещё 5 долларов. "О, сеньор, примного благодарен вам". Я не стал выслушивать его благодарность, а прошёл в номер. Я не мог понять, как меня разыскали, но это случилось, и теперь заставляло меня принимать быстрое решение. Я тщательно проверил всё в номере, собрал свои вещи, спустился вниз и предупредил портье, что если утром не вернусь, то номер могут сдавать. Евزال такси. До вокзала порт бросил я шоферу, погружаясь в свои мысли. Я был в панике, уже догадываясь, что сделают со мной, если поймают. Я закурил, пытаясь успокоиться. До вокзала порто я расчитался с шофером и прошёл в кассовый зал. И вдруг у меня возникло ощущение, что за мной следят, следят за каждым моим шагом. Я огляделся по сторонам, Но ничего подозрительного не заметил, а поэтому подумал, что это может быть следствием перенапряжения. Немного успокоившись, я решил, что несмотря на то, что меня могли убить в аэропорту, я был им нужен живым, а похищение здесь исключено. Но как избавиться от преследователей или хотя бы от этого неприятного ощущения? Я уже подходил к кассе, когда услышал объявление: что через час отправляется самолёт по маршруту Мехико-Буэнос-Айрес с посадками в Боготе и Лиме. Это как раз то, что мне нужно, мелькнула у меня мысль. Я быстро подошёл и взял билет до Буэнос-Айреса, уже зная, что выеду в Боготе или Лиме, чтобы покинуть американский континент. Оставшееся время я скоротал за стаканчиком виски в баре. Наконец объявили посадку. Я внимательно наблюдал за взлетающими пассажирами, но ничего подозрительного не заметил. Почти перед самым окончанием посадки я прошёл в самолёт. Я чувствовал, что весь покрыт липким потом, то ли от жары, то ли от пережитого волнения. Во время полёта я ещё раз перебрал всё мысленно и пришёл к выводу, что самолёт мне следует покинуть в первом же аэропорту. чтобы затем продолжить своё бегство. Я путешествовал только с одним портфелем, а поэтому, когда мы приземлились в Боготе, я решил больше не возвращаться в самолёт и тихо направился к выходу из здания аэропорта. Фернандо Хмея Амигов раздался рядом незнакомый голос. Я остановился у ста местного незнакомца, который приближался ко мне с радостной улыбкой. Протягивая мне руку. Я так растерялся, думая, что мужчина просто обознался, что даже не схватился за пистолет, который был у меня за поясом. «Ми-амиго!» — радостно повторил он, беря меня за локоть. И тут я почувствовал легкий укол. Весь мир закрутился у меня перед глазами. Сквозь туман и шум до меня донесся незнакомый голос. «Помогите, пожалуйста!» А моей подруге стало плохо от жары и виски. И чьи-то руки бережно меня подхватили.